«Какого черта вы творите?» Резкий крик раздается позади нас, и она кажется рассерженной. «Кен, я разве не сказала тебе на этой холодной подушке? Я спустил, прождав тебя вечность. И что я вижу? Вы с Коидами решили заняться борьбой. У тебя чем башка забита, а?» Харухи держит руки на бедрах и твердо стоит на ногах. Она похожа на старика, живущего со мной по соседству, поймавшего с поличным вора, крадущего хурму. «Мойтесь дурью в такой час! Подумайте о юки хоть на секунду!» Харухи рассматривает наше с Коидами противостояние как простую игру. Возможно, потому что думает о своём. Я отпускаю Коэдзиме, поднимая холодную подушку, недавно упавши на пол. Харахи выхватывает её у меня. «Это что?» Взгляд Харахи быстро переходит на сторону уравнения. Коэдзиме упрямляется и отвечает. «Без понятия, мы оба думали об этом. У госпожи Судзуми есть какое-нибудь мнение?» «А разве это не формула Эйлера?» Говорит хархи даже не подумав. «Вот отстой!» Коэдзиме отвечает. «Вы имеете в виду Леонарда Эйлера? Математика?» Да, математик, но я не знаю его имя. Котми вновь исследует странную панель Эдрвейса и смотрит в течение нескольких секунд. Да, он сплетает свои пальцы, будто выступая перед кем-то. Это формула Эллера для планарного графа, или скорее её вариация. Как ожидалось от госпоже Суцуми. Это может быть и не она. Это Ди, видимо, означает показатель размерности, я полагаю. Так это или нет? У меня есть куча вопросов в голове. Кто Эллер и что он делал? Что за теория планарного графа? Мы такое проходили на математике? Только я собрался спросить, как вспомнил, что проспал большую часть уроков по математике. Так что я не решился озвучить свои сомнения. Нет, это не часть учебного плана старших классов. Однако задача о семи мостах Кенигсберга должна быть тебе знакома. А, это я знаю. Математик Йошизаки иногда касался таких трудных вопросов на своих лекциях. Задачей была иллюстрация, изображающей два острова и движение между ними по соединяющим мостам. «Я помню, что нет никакого решения». «Верно». Койдем кивает. проблема существует на плоскости, но Эллер доказал, что можно рассмотреть поверхность как трехмерный объект. Плоская формула – одна из многих его легендарных работ». Койдем продолжает объяснять. «Этот принцип сповелев для всех многогранников. Результат сложения всех вершин и сторон минус число ребер должен быть равен двум». Митя, взгляд желающий отбросить все связанное с математикой, Койдем криво улыбается и убирает одну руку за спину. Он понимает, мойной маркер. Где он его взял? Нарочно прятал или получил его так же, как я холодную подушку. Коди становится на колени и начинает чертить прямо на красном ковре. Нихарохи, не ни е, не пытаемся его остановить. Видишь, что никого не волнует. Рисует ли кто граффити в этом месте? Коди изображает похожий на игральную кость многогранник. Куб. Как видишь, правильный шестигранник. Число вершин 8, сторон 6, рёбер 12. 8 плюс 6 минус 12 равно двум. Так или нет? Как будто этого было недостаточно, Коидом изобразил новую фигуру. Треугольник. Пирамида. На этот раз я нарисовал пирамиду. Здесь пять вершин, пять сторон и восемь рёбер. 5 плюс 5 минус 8 — всё ещё два. Поэтому даже если увеличить число сторон до сотен, ответ остаётся 2. Эллерова характеристика. В этом суть принципа эллеровских многогранников. Да? Тогда, думаю, понял. Но что Харухи подразумевает под показателем размерности? Это очень просто. Принцип применим не только для трехмерных объектов, но также для плоских фигур. Только здесь формула становится вершины плюс стороны, минус ребра равно одному. Проблема семи мостов вытекает из этого принципа. На ковре появляется новый эскиз. Звездочка. Как видишь, это пятилучная звезда, нарисованная одним рощерком. В этот раз я сам посчитаю. Тут один, два, десять вершин. Сторон, так, шесть. Лене больше всего. Хм, всего 15. Результат, 10 плюс шесть минус пятнадцать, это один. Пока я занимался подсчетом, коицами уже закончил четвертый граф. Это больше похоже на кривую большую медведицу. Это применимо даже для такой закорюки. Тебе действительно не стоит заморачиваться. Ну, раз уж ты нарисовал, я постою посчитаю. Хм, тут семь вершин. Сторон одна, не может 7? Понятно, ответ действительно один. Котим надевать колпачок на маркер со своей фирменной улыбкой. Во всяком случае, характеристика равна двум для трёхмерного многогранника и одному для плоских фигур. Понял. А теперь смотри на уравнение. Маркер указывает на панель интерфейса. Здесь x минус y равно скобочкой открывается d минус 1, скобочкой закрывается минус z, x число вершин. Изменив формулу эйлера можно заключить, что y ребра. Это очевидно, если посмотреть на Z. Это число в сторон, которые изначально было слева, но перенесено вправо с изменением знака. Что до D-1, если мы подставим Эллерову характеристику, будет 2 для трёхмерных объектов, и 1 для плоских. где будет, соответственно, 3, или 2. Видимо, это D от слова Dimension, размерность. Я молча слушаю и перевариваю. Хм... У меня появилось общее представление. Таким образом, уравнение на доске связано с так называемым принципом мистера эйлера Это ясно. А значит? Спрашиваю я. Каков должен быть ответ? Какие цифры мы должны вставить в ячейки на месте X, Y и Z? Ну, отвечает Коэдзуми. Без исходного многогранника или плоского графа, на который можно сослаться, мне этого не решить. Но не гадствовали, а? Где нам искать этот твой исходный граф? Не знаю. Котин пожимает плечами, а я начинаю паниковать. не тут Харахи с виду полностью ушедшего уравнения внезапно рявкает, будто что-то вспомнив. Это всё неважно Ах да, Кён! Чего ещё? Тебе стоит после этого зайти навестить Юкия! Я зайду без твоих напоминаний. Тебе действительно надо командовать, но и заставлять такой манере. Потому что она назвала твоё имя, хотя всего раз. Моё имя? Нагата? Ты шутишь? Как она назвала меня? «Просто Кён!» «Нагата никогда не звала меня по имени. Ни разу. А, то есть будь то моим именем или прозвищем, Нагата никогда не называла меня имя. Всякий раз, когда мы говорили с ней, она обращалась ко мне по местоимению. Смутные беспорядочные эмоции поднимаются из моей груди. «Нет», — возражает Коидзуми. «Это действительно был Кён. Вы уверены, что не допустили ошибку?» «О чем он? Интересуется шепотом Нагата?» «Госпожа Судзуми, это очень важно». Пожалуйста, попытайтесь вспомнить. Это весьма сильная формулировка для Куидзуми. Даже Харахи удивляет и начинает вспоминать, глядя вверх. Хм, ну я не расслышал достаточно хорошо. Возможно, это был не кён. Она прошептала это. Это мог быть Хён или Зён. Точно не Кян или Кён. Ясно. Заводотворённо отвечает Куидзуми. Это значит, что первый слог не есен. И вы уловили только конец. Ага, так и есть. Ага. Нагата могла сказать не «Кион» или «Зен», а «Ион». «Четыре». «Четыре?» — сказал я. «Да. Самое, что ни на есть четверка». «И что, если это четверка?» Я умолк и обернулся на равнение. «Эй!» — Архи нетерпеливо сжала губы. «Нам некогда заниматься этой игрой с числами! Вы хоть чуточку беспокойтесь за Юки! Достали оба!» Она бросает холодную подушку, а ее глаза превращаются в треугольники. «Лучше вам заглянуть к Юке! Слышите?» На Арафа она топает, топает и топает, поднимаясь по ступениям. Мы провожаем ее глазами, и Коидзме начинает говорить только после ухода, полной уверенности в возгляде и голосе. Все условия теперь есть. Мы можем найти X, Y и Z. Вспомни, пожалуйста, предыдущее происшествие. Случай с подделками, которые госпожа Судзуми приняла за сон. Но я считаю это реальным. Коидзме снова достает марки и нагибается. Давай нарисуем граф, показывающий, кто в чьей комнате появился. Кодзим выводит точку на ковре и подписывает ее «Ки». Это будешь ты. Асахина пришла в твою комнату. Отсюда исходит линия, заканчивающаяся точкой с надписью «Аса». Госпожа Судзуми появилась в комнате Асахины. На сей раз он чертит линию, спускающуюся налево по диагонали, и подписывает Сузу новую точку. Тот, кто пришел в комнату госпожи Судзуми, был ты. И вслед за этим он проводит линию от Сузу к «Ки», завершая правильный треугольник. И тот, кто пришел в мою комнату, был ты. А мне стоило сказать, похоже на тебя, но не ты. не полагаю, ты не сделала бы того, что сделал он, даже если бы сошел с ума. Линия идет вниз от ки до точки, названной ко. Нагата также сказала, что ты ходил к ней в комнату. Теперь ясно. Хоидами закрывает марки и останавливается, начертив линию, идущей от моей точки направо. Конечной точки, названной Нага. Все взаимосвязано. Почти очевидно, что наши поделки появившиеся, казалось бы, во сне... были на самом деле явлением, созданным Нагата. Я пристально смотрю на последний граф, начерченный куицами, меня отрывая глаз. Эта схема похожа на четверку. Это определенно 4, нарисованный одним рощерком. Осталось лишь приложить этот граф к уравнению на двери. Он оказался связан с нашими дубликатами. Раз этот граф плоский, D будет 2. Куицами отбрасывает свой чулку и продолжает с улыбкой. X равно 5, Y равно 5, Z равно 1. Вот и ответ. Обе половины превращаются в ноль. Но я не стал тратить время на трепет или похвалу, поскольку торопился схватить те плитки. Три из них. Теперь, когда ответ найден, чего нам еще ждать? Однако у коидами, похоже, еще остаются сомнения. Чего я боюсь? Вдруг это программа удаления? Давайте сначала спросим, чем это может быть? Если мы действительно дубликаты наших личностей, то нам вообще нет никакого резона покидать альтернативное пространство... пока наш оригинал остается живыми и здоровыми в реальном мире. Коцами разводят руками. Этот механизм может быть настроен так, что когда мы решим уравнение, мы будем удалены. Для нас такое действие равносильно самоубийству. Ты хочешь продолжать нашу жизнь здесь вечной, без изменений вообще? Или быть удаленным? Что предпочитаешь? Ничего. Хоть я и не желаю вечной жизни, но и не такой отчаянный, чтобы надеяться на скорую кончину. Я это я. Нет никого способного меня заменить. Я верю в Нагата. Даже сам удивился своему спокойствию. «Также я верю в тебя, что твое решение верное. Но это доверие относится только к тому уравнению». «Ясно». Ходим улыбается любезно, будто владеет телекинезом. Вслед за этим он делает шаг назад. «Предоставляю остальную тебе. Если что пойдет не так, я буду стоять с тобой на стороне госпожи Судзуми. Ведь это мой долг и моя миссия». «Это прекрасно, раз ты этого хочешь. Пока это делает тебя счастливым. В мире не так много работы, от которой ты действительно счастлив». Котим немного ослабляет улыбку и становится более серьезным. «Если мы действительно вернемся в нормальное пространство, тогда я хотел бы кое-что тебе пообещать». Он спокойно продолжает. «После этого, если произойдет что-нибудь, что поставит Нагата в тупик, я брошу организацию и поддержу тебя. Независимо от того, насколько это будет выгодно для организации». «Зачем поддерживать меня? Лучше поддерживай Нагата!» «В случае развития такой ситуации, ты, несомненно, первым поддержишь Нагата». Помощь тебе — это помощь Нагата. Через посредника, скажем так. Ему губы дрожат. Лично я считаю Нагата очень важным членом команды. Когда придет время, я протяную руку. Хотя, и может, и часть организации, но прежде всего я вице-капитан команды СОС. Глаза Козьми заполняется беспокойством, а выражение лица похоже решимостью отказаться от любого отступления и права защищать себя. Если так, мне не стоит медлить, а нужно просто сделать то, что подсказывают инстинкты. В середине декабря... Я был брошен совсем один в чужом мире. И мне удалось выбраться хорошенько побегов На сей раз, конечно, я сделаю то же самое. Однако, в отличие от прошлого раза, я борюсь не один, а действую сообща со всеми с команды СОС, чтобы найти отсюда выход. Замку Рюджина не на что надеяться. Не мы, а это место должно исчезнуть. Я вставляю плитки в их ячейки без малейших колебаний. Клик. Послышался легкий, но верный щелчок. Больше всего похоже на звук открывающегося замка. Я фокусирую все внимание на ручке. и она поворачивается. Двери медиа открываются. Случались и в прошлом моменте, когда я был не в состоянии сказать что-либо? Или был ошеломлён, или в истерике, или даже совершенно подавлен? В голове всплыли сразу же подобные ощущения. «Случалось и в прошлом моменте, когда я был не в состоянии сказать что-либо, или был ошеломлён, или в истерике, или даже совершенно подавлен? В голове всплыли сразу все подобные ощущения?» «Вы не шутите?» Пережив пространство и время, закрученное восьмеркой, даже я был устойчив, как недотравленный таракан, и не должен бы сейчас так поражаться. Похоже, это не тот момент. Я, открывши эти тяжелые двери, нахожусь в таком состоянии, что не могу издать ни звука, как ни стараюсь. Я не верю своим словам. Почему мои зрительные нервы посылают мозг в мозг такую картину? Это потому, что я совсем свихнулся? Или мои сетчатка и радужка совсем отказали? Резкий свет сбивает меня с толку. Яркое сияние солнца сверху. Это же... Небо чистое, как хрустальный шар. Ни единой снежинки не падать на нас, не говоря уж о снежной буре. Погода ясная, на небе не облачко, куда взгляд не кинь. Там есть только... Тросы подъемника, идущие через наше поле зрения. На подвесных сиденьях сидят пары лыжников. Мои неловкие ноги почему-то стало трудно поднять. Это снег. Я посреди снежного поля. Блестящий белый пейзаж слепит мне глаза, шеломляя все больше Я чувствую что-то, и когда поднимаю голову, чья эта фигура проносится мимо. «Эй!» Я рефлекторно отскакиваю, следуя глазами за тенью. Меня брулил лыжник, как если бы я мешался на трассе. Это же... Лыжный корт. Он самый. Даже не приглядываясь, можно повсюду увидеть разыкающихся лыжников, смотрящихся вполне естественно. Я поворачиваюсь, и вдруг чувствую некоторый вес на своих плечах. Он похожий от лыж и на моей спине. Затем я смотрю на свои ноги и вижу, что будут лыжные ботинки. Что касаемо одетого на мне, но ну, это лыжное снаряжение, полученное мною до выхода из-за Цуруя. Я поспешно оборачиваюсь. А? Асахина выглядит, как Коэноболи на ветру. С широко открытыми глазами ртом. Невероятно. Котим удивленно смотрит на небо. Они оба в знакомом наряде, уж точно не в футболках. Тот странный дом исчез бесследно. Похоже, он уже не появится. Это всего лишь лыжный рай. Не отмеченный на картах, особняк испарился, не оставив и следа. Говоря иначе... Юки? Судя по направлению звука, хархи должна быть прямо впереди. Я кручу головой и глазами, чтобы найти её. Харахи рядом с Нагата, помогает ей вырыться из снега. Ты в порядке, Юки? У тебя всё ещё жар, а? хархи озирается вокруг, как даман, вынутый из своей норы. Как странно! Мы были в особняке! Затем она наконец замечает меня. Кён... Что? Что? Я не ответила, просто положила на землю свои лыжи и палки, и села на колени перед Нагата. Харухи и Нагата обе в той же одежде, что была на них перед бурей, во время наших гонок. Нагата! В ответ на мой зов, ее волосы слегка движутся, и она медленно поднимает голову. Ее лицо все еще неподвижно, а большие, как обычно, зрачки смотрят на меня. Нагата вся в снегу, фиксирует свой взгляд на моем лице. Юки! Харухи отталкивает меня и теперь держит Нагата. Я действительно не знаю, что случилось, но... «Юки, ты очнулась? У тебя всё ещё жар?» «Нет». Быстро отвечает Нагата, стой на ногах. «Я просто упала». «Правда? Но ведь у тебя был жар до этого». «А? Что случилось?» Хархи прикладывает свою руку к колбу Нагата. «Ух ты! Температура спала? Но...» Она смотрит пейзаж панорамным взглядом. «А? Метель? Особняк? Ничего нет? Это не было похоже на сон?» «Да...» «Или действительно сон?» «Не спрашивай меня об этом, ты единственная, кому я могу отказать техподдержке!» «Пока я собирался изобразить невинность, откуда то в алюзии?» «До да меня донёсся звук живого...» «Эй! Что стряслось?» «Кричит Суруя. Рядом с ней стоят три снеговика. Большой, средний и маленький. И ещё одна фигура, ростом до среднего, находится неподалёку. Эта скачущая фигура, если подумать, должна быть моей сестрой. Нам удалось вернуться. Мы рядом с подъёмниками, неподалёку от для новичков Все пятер на месте». «Уф, неважно!» Харухи решила дальше не давить. «Юки, я дотащу тебя, давай!» «Не стоит!» Отвечает Нагата. «Ах, да!» Харухи определилась. не действительно не знаю, что произошло и почему у меня зацепок, но ты точно перенапряглась! Хоть у тебя и нет жара, все видят, что ты в порядке тебе надо отдохнуть!» И не дожидаясь ответа Нагата, Харухи подхватила ее и побежала к Цуруи моей сестре. И я бег по снегу оставила бы позади и быстрейших их снегоходов. Будь на зимних Олимпийских играх такая категория как стометровка по снегу с человеком за спиной, Харухи без сомнений взяла бы золото. Вслед за тем, нас забрала Ракава после звонка Цуруи. Нагада несколько протестовала против того, чтобы быть пациентом Харухи, по-своему проявляя свою жизнеспособность. Но мой на нее взгляд, похоже, бы замел эффект. И она, наконец, подчинилась Харухиным указаниям.